Глава 14. Джуди Симонс томно откинулась в кресле, задумчиво глядя на мерцающий огонек свечи, стоявший на их ставшем уже привычном столике в полумраке ресторана. Фред внимательно изучал ее, медленно потягивая кофе. Да, она была очень опасна. Пожалуй, самая опасная из тех, с кем ему доводилось иметь дело. Оба посредника наслаждались кратким послеобеденным отдыхом, когда можно просто помолчать и ни о чем не думать, перед тем, как вновь окунуться в круговорот деловых переговоров. Джуди была ошеломляюще хороша, из того типа людей, на кого оборачиваются на улице. Однако за обольстительной картинкой скрывался острый, как обнаженная бритва ум. Обращение с Иваном часто вызывало у Фреда чувство глубокого разочарования. Упрямство и тупое нежелание Ивана добыть информацию вне рамок обязанностей порой доводили Фреда до иступления. Но занявшая его место Джуди, очаровательная кошечка Джуди была зверьком совсем иной масти милой улыбкой она выдвигала контрдовод за контрдоводом, возражение за возражением, никогда ничего не говорила напрямую, только намеки и уловки. Через четыре недели общения эта игра перешла в патовое положение, когда ни одна из сторон не могла добиться видимого преимущества, однако и не сдавала своих позиций. Первоначальный шквал шуточек его коллег насчет невосприимчивости старого холостяка к ведьминым чарам сменился раздраженными колкостями и невнятными обвинениями по поводу того, что он нарочно затягивает свидание. Нет, Фред отнюдь не был равнодушен к магическому очарованию Джуди, но и не проигрывал раунд. Ее железная воля и острая проницательность, которые Фред подметил на заседаниях, еще ярче проявлялись при личном общении так сказать, в лобовой атаке. Никакого политесса. Да, она была хороша, но она одерживала победы в честном бою. «Фред», – голос Джуди вернул Фреда к действительности, – «я хочу обсудить с тобой кое-что». Это не имеет отношения к нашей обычной пикировке. Фред был слегка озадачен. Что происходит? Прежде Джуди такого не бывало. За долгие годы работы посредником Фред научился интуитивно распознавать душевное состояние собеседника по внешним признакам. В настоящий момент все существо Джуди свидетельствовало о какой-то значительной перемене. Обычно она сидела, откинувшись с кресла и сохраняла дистанцию, потягиваясь, как сытая дикая кошка. Теперь же она оперлась на локти и ее тело, казалось, излучает сконцентрированную энергию. И еще выражение глаз. Обычно они были очень выразительными, но теперь смотрели как бы отстраненно, непонятно куда. То ли на разделявший их столик, то ли на что-то за спиной Фреда. Словно Джуди самой было не по себе от того, что она сейчас скажет. Фред из подваль изучал ее на совещаниях, а последние четыре недели в личном общении, но ни разу не видел ее такой. Она явно собиралась выйти за рамки служебных обязанностей и инструкций. Это касается вопроса о международной валюте. Ты ведь высказался очень откровенно на сегодняшнем заседании, выступив против ее введения. Да, но это была сырая идея. Затраты на то, чтобы внедрить такую валюту, будут просто астрономическими. Ну, взять хотя бы обеспечение защиты банкнот. Джуди нетерпеливо отмахнулась, будто прогоняла надоевшую муху. Да, да, это ясно. Я слышала твою речь на сегодняшнем заседании. Ты хорошо умеешь говорить, но на этот раз, по-моему, сейчас ты лаешь не на то дерево. «Что за чушь? Если ваши вундеркинды выдвинули свою гениальную идею, это совсем не означает...» «Дай мне сказать! Мне все это тоже не по душе!» Некоторое время они зло смотрели друг на друга. Воцарилось молчание. Потом до Фреда дошел смысл ее слов, и его злость сменилась растерянностью. «Извини, ты ничего не сказала об этом на заседании?» «Да, не сказала. Я просто не могла поверить собственным ушам. Это все было как дурной сон, от которого никак не можешь пробудиться». Джуди уставилась на свою чашку с кофе. Фред терпеливо ждал, когда она возьмет себя в руки. «Фред, ты толдычаешь о затратах, но ты хотя бы пытался задуматься о том, что за всем этим стоит. Ты пытался представить себе, что будет, если корпорации действительно объединятся и выпустят свою валюту, имеющую мировое хождение». Теперь Джуди смотрела прямо на него, не отводя взгляда, и ее темные глаза казались бездонными. В них была какая-то мольба, отчаяние. «Деньги правят миром, а их выпускают правительство. Если мы начнем выпускать свою собственную валюту, то международная торговля значительно упростится, и цены стабилизируются, но правительство этого не потерпят. Они спустят на нас всех своих собак. И это будет не одно и не два, а все правительства мира. Они все собьются в стаю, чтобы разорвать в клочья корпорации, свалить нас. Я нисколько не удивлюсь, если в эту свалку ввяжется и блок Поэтому я категорически против. Фред обдумывал услышанное. «Ты действительно считаешь, что может быть заварушком?» «А ты что, можешь реально этому помешать?» Фред поднес кофе к губам, но тут же снова поставил чашку. «Все страны, когда...» «Я должен все это хорошенько обдумать». Он взглянул на Джуди. Ее глаза смотрели в никуда. «Эй, проснись, Джуди!» Мягко окликнул Фред. В его голосе звучало беспокойство. Она перевела на него взгляд, и он вдруг заметил, что ее глаза полны слез. «Слушай, это тебя здорово напугало, да?» Не отвечая, Джуди вскочила и бросилась в данскую комнату. Фред помахал официанту, чтобы тот принес чек и задумался. Да, ему всегда хотелось узнать, что должно случиться, чтобы это блестящее самовладание дало трещину. Теперь он точно знал, что. Официант проплыл мимо, оставив за собой на столике маленький черный подносик с клочком бумаги. С минуту Фред задумчиво изучал его, затем вытащил бумажник и сосредоточенно отчитав несколько банкнот, положил их на поднос. Мгновение ука поднос с банкнотами испарился под благодарное бормотание официанта. А Фред закурил сигарету и принялся ждать. Вскоре появилась Джуди, бледная, но не заплаканная. А возможно, она просто успела подкраситься заново. «Извини, что сорвалась Фред, но я...» «Ну что, пойдем?» Он стал, как ни в чем не бывало, словно ничего и не было сказано. «А чек?» Я об этом позаботился. «О, Фред, сегодня моя очередь платить. Я уже расплатился. Но послушай, это же все равно за счет фирмы. Я заплатил сам». «О!» Джуди моргнула. «До нее, наконец, дошло». Я отвезу тебя в отель. Тебе нужно выпить в другом месте, где вокруг не будет посторонних глаз.